— Паша, о своей сестре ты бы такое сказал? — спросил Сашка. У него стал расти нос. — Обиделся. Я же вам как своим кровным корешам советую. Возьми свои слова обратно. — Давай разберемся. — Смотри, тебя повело. — Давай, давай, разберемся, какие слова обратно брать. Я тут с вами много слов наговорил. Если по шею, беру обратно. — До трех считаю. — Раз, — сказал Витька. Павел отступил к подстриженным кустам граната. Руки его медленно согнулись в локтях, а голова стала уходить в плечи. «Полундра профессора!» — сказал Павел. Те, кто выходил с эстрады или прогуливался по парку, проходили мимо нас, замолкали и оглядывались. Павел стоял спиной к кустам, а мы по кругу перед ними. Павел отступил на полшагах к кустам и цепка глядел нас. Я посмотрел на его кулаки, у меня в глазах потемнело. Меня слова Павла почему-то не оскорбили. Мне совсем не хотелось с ним драться, но драка была неизбежна, и лучше было не смотреть на его кулаки. Я знал по опыту, перед дракой нельзя думать о последствиях. Бить вас нехото. Беру слова обратно. А какие сами выбирайте, — сказал Павел. Витька упорно смотрел на Павла. По-моему, его больше всего задело то, что Павел назвал Женю плоской, как доска, а тот что туфля. Когда жмет туфля, много и не надо, чтобы завестись. — На всякий случай я обнял Витьку за плечи, — показал Сашке головой, что пора уходить. — Паша, о женщинах надо говорить чисто. Это не мои слова. Это слова Горького, — сказал Сашка. Мы уходили по аллее, когда к Павлу подошли двое незнакомых нам парней. Один спросил, — Ты где пропадал? — Знакомых ребят встретил, поговорили. Всех, что ли, гнал бы их в шею. Витька глянулся. «На шею хозяин есть!» — крикнул он. «Нет, вы видели, он учит нас жить!» — сказал Сашка. Девочек мы нашли у выхода из парка. Они разговаривали с Игорем и Зоей. Женя увидела нас и сказала, «Наконец-то наговорились!» Витька нагнулся и отряхивал совершенно чистые брюки. Он всегда стеснялся, мало знакомых людей. Игорь сказал мне, «Счастливые совпадения! Встретились в вашем городе, а жить будем в моем». Первое время Ленинград покажется сумрачным, а меня утомляет ваше солнце. Так, наверное, про Ленинград наболтал им. Инка, хорошо бы все-таки знать, куда мы поедем. А мне мало солнца, сказала Зоя. Я так соскучилась по солнцу. В Ленинграде идут дожди, белые ночи и дожди. Игорь и Зоя жили в квартале от Курзала, и мы проводили их до самого дома. Мы отлично знали этот небольшой дом глубине двора. Три года назад его отыскал Витька, и с тех пор адрес дома был вписан в книжку Жениного отца. Конечно, при Игоре никто из нас об этом не вспомнил. Женя не любила, чтобы говорили посторонним о профессии ее отца, как будто худшим у ее отца была его профессия. Жени и Витьки с нами не было. Они где-то отстали, но все равно не сказали Игорю, почему нам знаком его дом. Мы вернулись на угол, подошли Женя и Витька, Витька шел босиком, а туфли торчали из карманов его брюк. У решетки курзала стоял Павел с своими приятелями. Наверное, выбирали с кем бы познакомиться. Из парка выходили, и, перейдя освещенный асфальт, исчезали в темноте под деревьями. Мы свернули на третью продольную. Начало улицы освещались огнями курзала. Впереди шли девочки. Мы шли быстро. Когда кто-нибудь говорил, куда мы так летим, мы замедляли шагно. Постепенно снова его ускоряли. «Кажется, первым, куда мы так летим, — сказал Сашка. Потом это же самое повторял каждый, и девочки тоже. Наверное, не мне одному хотелось поскорее остаться вдвоем. По обе стороны улицы тянулись заборы, но мы их не видели. Мы видели только между деревьями редкие огни санаториев. В тех местах, где деревья отступали от забора, улица немного светлеела. Сашка рассказывал, как он маленьким объелся сахарным миндалем. «Пять лет смотреть не мог на сахарный миндаль», — сказал Сашка. «Так я тебе и поверил», — ответил я. «Сейчас я сам себе не верю. Замолчите», — сказала Женя. Инка возникла передо мной, точно выросла из-под земли. Я ее не увидел, а скорее почувствовал рядом с собой. Катя и Женя тоже стояли. — Вы ничего не слышали? — спросила Катя. — Что мы должны были слышать? — Женщина крикнула, — сказала Женя. — Тебе не почудилось? Сначала Женя услышала, а мы слушали Сашку. — А сейчас все мы слышали. На пустыре кричала женщина, — сказала Инка. — Мы не видели друг друга. В темноте поблескивали глаза. — Веселенькая история, — сказал Сашка. «Девочки, возвращайтесь к Курзалу и ждите нас», — сказал я.